Глава десятая. «Вы, я так понимаю, Алексей Дмитриевич!» Из толпы вышел мужчина лет 50. Ничего особенного в его внешности не было. Брюнет, невысокого роста, слегка морщинистый, в обычном белом халате. Теперь после того, сколько на нем было пятен, прямо назвать его белым язык не поворачивался. Верно, Алексей Дмитриевич Воронов, профессор и по совместительству алхимик, Спокойно ответил я и сложил руки на груди. С кем имею честь говорить? «Иван Викторович Строганов, мастер-алхимик», озвучил он свое имя и ранг. Фамилия, к слову, была известной. Этот род специализировался на алхимии и славился тем, что она в их исполнении очень взрывоопасная. Ее даже в бою стали использовать как мощную огненную смесь. А еще у всех их тяжелый характер. «А происходит здесь ровно то!» что вы вдвоем транжирите все редкие ресурсы нашей славной академии на пустые эксперименты. Это уже невозможно терпеть. Транжирим? У меня от наглости этого алхимика чуть глаза на лоб не полезли. Сильное заявление, Иван Викторович. Должно быть, у вас есть веские причины и доказательства. С легким сарказмом в голосе ответил я. Есть. С этими словами один из алхимиков откуда-то достал толстую папку с бумагами. «Прошу ознакомиться. Здесь все расходы за последние полгода. Видит Его Императорское Величество, мы долго терпели, но это уже ни в какие ворота не лезет. Особенно после вашего появления». «Оставьте папку при себе, мне на нее плевать», — сказал я, после чего у Ивана Викторовича аж глаза кровью налились. «Ресурсы выдал глава корпуса, вот к нему идите и жалуйтесь». «Правила Академии мы не нарушали». «Или пожалуйтесь инспектору Наумову. Уверен, он с радостью выслушает вас и согласится, что я очень плохой человек, и меня срочно надо отстранить от дел». «Шутки, шутите?» «Мы вообще-то к вам, с серьезным заявлением», — сказал мужчина, но я его резко перебил. «Иван Викторович, я уже вправе вызвать вас на дуэль за клевету и ложное обвинение». Спокойно произнес я, после чего щелкнул пальцами и призвал теневые щупальца. Я на пару с Анастасией Владимировной уже разработал уникальный ментальный усилитель. Сейчас мы заняты разрабатыванием рецептуры. «Не верю», — громко заявил он. «Пока не увижу своими глазами, не поверю». Вместо тысячи слов я направил теневое щупальце прямо к горлу Строганова. Тот даже не успел среагировать, только сглотнул, поняв через секунду, что мог умереть. «Шли бы вы отсюда, Иван Викторович, пока я всерьез не разозлился», холодным тоном произнес я. «Идемте», практически прошептал мужчина, после чего спешно покинул мастерскую. «Развели тут цирк с конями», воздух произнес я, после чего повернулся к молчавшей все это время Анастасии. «Вы как, в порядке?» «Да», уверенно кивнула девушка. «Простите, что втянуло вас во все это. Просто оно само так получилось, и я не хотел все в порядке. Это общая проблема, значит, нам её и решать». Подмигнул я Зориной, после чего направился к столу с реагентами. «Тем более я сильно сомневаюсь, что они пришли по вашу душу. Столько времени терпели, а теперь решились на конфронтацию. Сомневаюсь, что это совпадение». «У нас с Иваном Викторовичем давняя вражда в Академии», — призналась девушка. «Ресурсы ограничены, и за них ведется борьба. Ему очень не нравилось, что глава делится со мной редкими материалами для экспериментов, а для него нет. И у него даже в голове не возникает мысль, что это из-за его дурацких методик. Его мастерскую каждые три месяца приходится чинить и покупать новое оборудование. Ходячая финансовая дыра в академии. «Что ж, ваша нелюбовь к нему мне теперь понятно улыбнулся я, после чего принялся засыпать ингредиенты по колбам. Сегодня предлагаю использовать слезы нимфы вместо драконьего глаза. Я прослежу за оборудованием. Анастасия, видимо, быстро выкинула Строганова из головы. В ее глазах вновь заиграл огонь исследователя. А если добавим порошок бархатца? Оставшийся день пролетел незаметно, и ничего интересного помимо конфликта со Строгановым не произошло. Разве что Некрасова позвонила на телефон и поблагодарила за подарок. Зато на следующий день я с Дарьей отрабатывал технику ближнего боя, и тренировки выглядели совсем не так, как я это себе представлял. «Я смотрю, вы любите быть сверху, Алексей Дмитриевич», — кокетливо сказала девушка, когда я прокинул ее на спину и прижал к земле. Причем произнесла достаточно громко, чтобы ее услышала Ксения. Загляните ко мне вечером в гости, не такое узнаете», — подмигнул я девушке, не собираясь в нужном ключе реагировать на ее подначки, предварительно поставив звуковой барьер. «Еще раз не отлынивайте, Дарья Михайловна», — добавил я, помогая ей подняться с земли. В таком ключе проходили наши тренировки. Дарья дразнила младшую сестру, сестра бесилась и показывала невиданное ранее упорство, особенно когда дело доходило до спарринга. Ворон даже предлагал поставить Завьяловых друг против друга и посмотреть, что будет. Однако я посчитал это плохой идеей. Что так же не ускользнуло от моих глаз, Фролова перестала сдерживаться на спаррингах. Если раньше даже в бою против Волкова она опасалась его ранить, то теперь не церемонилась в атаках. Один раз даже меч проскользнул рядом с грудью парня. Попади он в Артема, и мне бы пришлось его лечить. В общем-то, эта резкость стала заметна не только мне. Как только мы закончили тренировки и все разошлись, ко мне подошел Алиев. «Могу я попросить совета?» — поинтересовался он. «Не спрашивайте разрешения, Максим Леонидович. Что-то случилось?» — спокойно уточнил я. «Елена в последнее время как не своя ходит. Я пытался с ней поговорить, и все без толку Она и до этого не сказать, чтобы была очень общительной, а теперь скорее напоминает Лидию, когда ее кошмары мучили. Не горит желанием идти на контакт. Что делать, я даже не представляю. — Ничего не надо делать, Максим Леонидович, — покачал я головой. — Хотите мой совет? Не лезьте в это дело. — Можете объяснить, почему? — явно ожидая другую реакцию, — спросил парень. — Если ты видишь, что твой друг страдает, разве не важно ему помочь? Это не всегда так работает, Максим Леонидович. Вздохнув, ответил я. Если у человека депрессия, или он не может сам попросить о помощи, то тут вы все правильно говорите. В случае с Фроловой вы ей предложили помощь, она отказалась. Если человек не хочет, чтобы ему помогали, то значит и лезть не надо. Наверное, вы правы, нехотя согласился Алеев. В любом случае спасибо. Буду думать, что делать дальше. А распрощавшись с Максимом, я отправился прямиком в корпус, где меня уже ждали и Анастасия, и Иван Викторович, и его приспешники. Только к их числу добавился еще один древний старик. И это даже не преуменьшение. Ему на вид лет сто было не меньше. Похоже, что он глава корпуса алхимиков, встречу с которым я постоянно откладывал, да и не было в ней нужды. Сергей Федорович — Это он! — воскликнул Строганов приведи меня. — Тише! Я знаю! — спокойно, словно все происходящее было мелочью, ответил старик. — Я Сергей Федорович Захаров. Мы с вами раньше не встречались. Однако я о вас наслышан. Взаимно, Сергей Федорович. Ухмыльнувшись, ответил я, не думал, что бывший великий мастер найдется в академии. Приятно удивлен такой встрече. «Вы уж простите, что наше знакомство состоялось при таких обстоятельствах. Однако свободного времени у меня немного». Тихо рассмеялся он, видимо, в том числе намекая на возраст оставить ваш конфликт без внимания я не могу виктор иванович считает что он лучший алхимик чем вы или анастасия владимировна поэтому предлагаю прийти к компромиссу устроим алхимическую дуэль о как ловко завернул старик Ему с такой формулировкой даже вмешиваться в наш конфликт не надо. Он буквально сказал «разбирайтесь между собой сами, меня не впутывайте». Алхимическая дуэль представляла из себя обычное соревнование. Оба алхимика договаривались, что будут готовить, после чего судьи решали, чье, например, зелье лучше. Ингредиенты, само собой, были ограничены, иначе какое это было бы соревнование? Скорее уж показуха, у кого денег больше и связи лучше. В моем случае алхимическая дуэль — это практически беспроигрышный вариант. Это можно будет четко заявить о себе не только алхимикам. Многие сейчас думают, что я совсем отошел от дел, а тут такая возможность поднять репутацию. С чего вдруг ею не воспользоваться? Тем более сам вызов звучит интересно. «Алексей Дмитриевич, вы можете отказаться». Это прозвучал голос Анастасии, которая не торопилась вмешиваться в наш разговор. «Я сама разрешу конфликт». «Ну что вы, Анастасия Владимировна», — довольным голосом ответил я. «Как я могу отказываться от возможности утереть нос за знайки?» «Выбирайте выражение, Алексей Дмитриевич», — нагло произнес Строганов. «Или что?» — Сощурил я взгляд. «Не припомню, чтобы вы вчера церемонились со словами. Как вы со мной, так и я с вами. Око за око, зуб за зуб, как говорится». «Достаточно». — Не будем устраивать конфликт на ровном месте, — вмешался в разговор Захаров. — Вам обоим удобно завтра устроить дуэль? — Да, — первым сказал я. — Да, — вторым добавил Строганов. — Вот и хорошо. Раз вы затеяли споры за усилителя, будете его готовить. Только не ментальный, а обычный. Временно усиливающий магию пользователя. У кого эффект будет лучше, тот и победит. Чтобы все было максимально честно, проверим зелья на оборудовании и добровольцах, которых представлю я. На этом вопрос считаю закрытым. Встретимся завтра внизу корпуса в три часа дня. Все. «Можете расходиться», — с этими словами старик первый поковылял к выходу. «Вот это я понимаю, ленивый человек, который ценит свое время. Зачем решать проблемы сложным путем, когда можно выбрать легкие и не парить себе мозги?» Взял, предложил дуэль и продолжил решать другие дела. На все про все ушло не больше пяти минут. «Тут даже мне есть чему у этого старичка поучиться!» Ворон, как обычно, появился на моем плече. «Он, пока ты сюда шел, все время улыбался, будто уже предвидел итоги разговора. Хитрый лис, поверь на слово, я таких замилю чую. А говорил, что не ищейка, усмехнулся я. «Ты не понимаешь это другое!» Наигранным тоном ответил фамильяр. Настроение у него все равно осталось хорошим. «Анастасия Владимировна, вы не возражаете, чтобы не помочь на дуэли?» Закончив говорить с Вороном, я обратился к девушке. «Само собой, Алексей Дмитриевич», — вежливо и сдержанно улыбнулась Зорина. «Как я могу отказаться от возможности утереть нос Строганову?» «Отлично, тогда давайте немного попрактикуемся. Я практически уверен, какие ингредиенты будут завтра. Так что давайте слегка шокируем публику». Оставшийся день ушел на практику. Я, конечно, прекрасно помнил, как готовить магический усилитель, но не Анастасия. Плюс, опять же, усовершенствовать формулу никогда не бывает лишним. Девушка со стороны тоже может что-то подсказать. Вернувшись домой, к своей неожиданности, я встретил Дарью в красном вечернем платье. Причем девушка ничуть не стеснялась декольте и выреза возле ног. «Не думал, что вы мои слова воспримете всерьез», — сказал я довольным взглядом, смотря на девушку. «Разве я могла отказаться от предложения научиться чему-то новому у вас?» Кокетливо ответила Дарья, причем встав так, чтобы подчеркнуть свою подтянутую фигуру. «Как профессор, я не могу вам отказать», — улыбнулся я, подыгрывая девушке. «Пройдемте внутрь. Я научу вас магической готовке, а после можно перейти к десерту». В таком случае я покажу, что являюсь очень старательной студенткой. «Познакомил этих двоих на свою голову!» — недовольно прокаркал где-то рядом ворон. «Тише, дай послушать!» А это прозвучал голос Вильзи. «Надо бы этих двух шпионов отогнать, а то развесили уши и радуются!» Подземная часть корпуса меня ничуть не удивила, разве что трибун было многовато. Это просто два алхимических стола со всем необходимым оборудованием и ингредиентами. Еще один стол стоял совсем в углу с проверочными инструментами. Надо же им как-то оценить результат готовки. В общем, главное, что с составом, я не прогадал. Самые дешевые и легкодоступные реагенты, которые будут по карману любому искателю или даже наемнику. Так что дело оставалось за малым. Все это приготовить. Строганов уже стоял возле своего стола и победно ухмылялся вместе со своим помощником. Я, наоборот, не показывал никаких эмоций и спокойно шел с Анастасией. Когда мы дошли до стола, заговорил сам глава корпуса. «Все...» «Участники готовы?» Выждав несколько секунд, он сказал. «У вас три часа. Начали». ну «Вот и славно, еще два часа можно будет подремать», — сказал я, после чего потянулся и громко зевнул. Когда Дарья сказала, что покажет всю старательность, она не собрала «Не удивлюсь, если перед этим она зелье выносливости выпила, иначе откуда столько сил в...» Так, ладно, лишние мысли в сторону. Сначала победа, а потом все остальное. Анастасия Владимировна, берите изумрудные грузди и растолчите их. Я пока подогрею колбы. Час пролетел незаметно. Ингредиентов было много, поэтому мы с девушкой за раз приготовили 20 порций. Это, к слову, тоже должно было учитываться судьями. Какой уважающий себя алхимик будет растрачивать ингредиенты впустую? Уситель получился как надо. Мутный синий-фиолетовый цвет, конечно, отталкивал, но в целом эффект должен в разы превосходить его обычный вариант. Строганов тоже использовал непростую методику. Его усилитель выглядел как чистый изумруд. Даже странно, что не огненного цвета, с любовью Строгановых все взрывать. «Вижу, оба участника закончили готовить». Один дополнительный балл Зориной и Воронову за скорость. Еще балл за количество, — сказал Захаров, и в этот момент Строганов недовольно цокнул. Теперь покиньте свои места и ждите результатов. Стоило нам покинуть свои места, как с трибун сошли двое проверяющих. Каждый аккуратно взял эссенцию и понес ее к проверяющим машинам. Я вместе с Вороном внимательно следил, чтобы они ничего не подсыпали или подменили в нашу структуру. Благо, обошлось. Анастасия выглядела несколько волнительной, но держалась молодцом. Через 10 минут проверка на оборудование закончилась. Чистота и стабильность выше у первого образца», — сказал один из проверяющих, держа в руках усилитель. «Осталось проверить эффективность». С этими словами каждый из них сделал погладку. Все разом они не выпили, так что мой усилитель не смог бы полностью раскрыть свой потенциал. Я не просто так делал строгие пропорции в каждой колбе. Минут через 10 проверяющие обменялись усилителями и сделали еще глотку. Внимательно прислушиваясь к внутренним ощущениям, уже через минуту они сказали. Образец номер один превосходит образец номер два по всем параметрам. Побочных эффектов помимо легкой усталости и жжения во рту не ощущается. Из данных ингредиентов это лучший вариант магического усилителя, который нам доводилось принимать. Рекомендуем закрепить за ним грант и патент». «Благодарю за помощь, уважаемые коллеги», — сказал Захаров, вставая с насиженного места. «Иван Викторович, надеюсь, вопросов у вас больше ко мне и остальным не осталось». «Не осталось», — зло процедил Строганов. Хорошо, хоть у него хватило ума не устраивать здесь скандал на ровном месте. Хотя, чувствую, стоит немного его спровоцировать, и он взорвется от гнева. Алексей Дмитриевич, Анастасия Владимировна, загляните потом ко мне в кабинет, обсудим вашу технологию. Улыбнувшись, сказал старик, после чего жестко добавил. — Иван Викторович, если узнаю, что вы используете материалы из Академии, а не покупаете их на свои деньги, сразу выгоню. — Сергей Федорович, я исчезлый мастер, меня нельзя так просто выгнать. — Можно, и не заставляйте меня думать, что нужно, — грубо ответил старик, после чего поковылял к выходу из три Причем весьма бодро для своих-то лет. «Мы победили, Алексей Дмитриевич!» — воскликнула девушка и даже чуть от радости не обняла меня. В последний момент успела остановиться. Простите эмоции. Пустики, сказал я и вместо тысячи слов похлопал ее по плечу. «Не переживайте. Мы вместе доработали формулу, так что заслуга общая. Плюс я не сомневаюсь, что наш тандем еще прославится на всю империю».